И никто не мог увидеть того, что было скрыто, и навеки должно быть скрытым от всего мира. Если и вправду у Роксоланы была свобода, то только для страданий. И чем большей свободы она могла пользоваться и радоваться, какое глумление, тем большие страдания ожидали ее в каждом дне прожитым и еще не прожитым. Счастье тоже бывает бременем несносным. Чрезмерная почтительность окружала Роксолану всюду, но не было ни любви, ни уважения, ни сочувствия. Ее никогда здесь никто не любил. Поначалу потому, что была всем чужой, потом из-за того, что все были чужими ей. Вот так и должна была жить среди страданий и непокорности, ненависти и недовольства. Без любви и милосердия всегда одинокая, всегда наедине со своей судьбой. Одна на всем белом свете. Этого невозможно даже представить. Брошена среди диких зверей, как Даниил в ров со львами. Что ее спасло? Судьба? Но даже судьба теряет свою слепую силу там, где гремят пушки и льется кровь. Уже более тридцати лет Роксолана была свидетельницей величайших преступлений на земле, их жертвой. А людям, окружающим ее, казалось, что она причина этих преступлений. Темная молва ставила хорем над самим султаном. Царство Сулеймана называли царством Султанши. Османские хронисты писали о хасеке. Стала всемогущей, а Султан — всего лишь обыкновенная кукла в ее руках. И никто не знал, как хотелось Роксолане отмыть руки от пролитой Султаном крови, в каком отчаянии была она от этих несмываемых следов. Стояла Вознесенная над миром, одинокая, будто храм на площади. Как великая Джамия, открытая всем взглядом, беззащитная, беспомощная. Созерцаемой со всех сторон, ей всем нужно было нравиться, Всех нужно привлекать, покорять и побеждать. Может, потому любила ходить в Айя Софию? Выбирая время между двумя дневными молитвами, когда гигантский храм стоял пустой и таинственный, как века, как история, как вся жизнь. Не для исцеления души ходила в Софию, нет, не чувствовала себя виновной ни перед людьми, ни перед Богом, а если уж и должна была что-нибудь исцелять, так разве лишь свое тело? потому что тело с течением времени требовало все большего внимания и заботы. Внешне словно бы ничто и не изменилось. Была по-прежнему тоненькой, изящной, легкой, как и в ту ночь, когда привели ее из дома Ибрагима в султанский гарем. Если бы сохранился наряд, в котором тогда была, то свободно надела бы его на себя и сегодня. Но это только внешне. Для глаза постороннего оставалась такой, как и тридцать пять лет назад. Сама же чувствовала, как разрушается ее тело где-то в глубинах, незаметно, медленно, но неуклонно. И никакая сила не может предотвратить это ужасное разрушение. До тридцати лет не замечала возраста, даже не задумывалась над этим. Родила шестерых детей, а сама в душе по-прежнему оставалась ребенком. Сорокалетие встретила с испугом, восприняла как переход в другую жизнь, полную скрытых угроз, таинственно непостижимых и потому стократ более опасных, чем угрозы явные, ибо с теми хотя бы знаешь, как бороться. Пятидесятилетие налетело на нее будто орда. Прогибается степь, дрожит небо, стонет простор и нет спасения, нет убежища. Пятидесятилетняя женщина напоминает увядшие осенние листья. Они еще сохраняют форму, пахнут пронзительнее, чем молодые, еще живут и хотят жить, но уже никогда не вернется к ним весна, как река не вернет своей воды, отданной морю.